Глава 13. Я выскочил из машины и поменялся с Мясниковым местами. Павел сел за руль и надавил на педаль газа. Машина резко, но достаточно мягко тронулась с места и стремительно набрала скорость. Хороший автомобиль, подметил Кофтунов. Ускорение не чувствуется от слова совсем. А то, гордо усмехнулся Павел. Отец подарил, когда я смог восстановить силы. Каков мажор. Это его папаша еще, наверняка даже не догадывается, что темная часть силы Павла канула в небытие. Но машина действительно хороша, с Алексеем не поспоришь, только смрад магического топлива убивает. Павел управлялся с автомобилем весьма неплохо, за полминуты мы пронеслись мимо полицейских машин и скрылись в проулках. все таки до ужаса иронично это признавать, но мне повезло, что я застал кофтанова с Мясниковым в машине. Все-таки современной техникой я еще не овладел, а Антарктива не очень-то походит на гонщицу. «Какой у нас план?» – спросил Павел. «Я смогу выехать к ним на перерез через пару минут. Хочу надеяться, что мы не собираемся тупо их таранить». «Наша главная задача – спасти Быкова и при этом не навредить полицейским, чтобы ни одной раны или травмы», – объяснил я. «Служители правопорядка тут ни при чем, а вот наш декан точно виновен. В первую очередь Анастасия создаст стену льда и не даст конвою проехать дальше. Там всего три машины, Быков находится в той, что посередине». «А не слишком ли ее магии приметна?» — спросил Мясников. «Следствие легко вычислит, кто из студентов был свободен в это время». «Не вычислит», — помотал головой я. «У нас будет алиби». Мой отец скажет, что мы были у него на отработке. Тем более ледяных магов в городе много. Не только Антарктива владеет этим магическим искусством. Правда, есть одно «но». Мой отец дал показания против Быкова, но это лишний повод с ним переговорить. Если я захочу, чтобы он встал на нашу сторону, он встанет. Ему придется выбрать, на чьей он стороне. За своего сына и свою семью или или же сам за себя. «Сможешь создать стену, Настя?» – уточнил я. «Без проблем. Сам знаешь, в этом мне нет равных», – улыбнулась Анастасия. «Было заметно, что девушка волнуется перед предстоящей операцией. Для да чего уж тут мелочиться? Мы действительно сильно рискуем. Если что-то пойдет не по плану, нам светит тюрьма для магов. Все здесь уже совершеннолетние, одним учетом никто не отделается». Но я никого не тащил за собой, они сами решили пойти на это. Изначально я хотел рискнуть и сделать все в одиночку. Но ясен пень, вместе у нас куда больше шансов. А Вот только Мясникова с Антарктивой приходится допускать к себе куда ближе, чем хотелось бы. Все-таки они не из моего студенческого клана. А в ходе этой операции крайне высок риск того, что они узнают то, чего бы мне не следовало знать. Антарктива полбеды. Она уже давно работает со мной, ее род дал мне клятву верности, а она сама находится под моей опекой в организации «Светлый день». Другое дело мясников. Ох уж этот Павел. Хоть он и избавился от частички темной магии, мне все же очень сложно ему доверять. Но у нас остается одна проблема. Подметил Кофтонов. Мы остановим полицию, но вытащить Быкова нам все равно не получится. Они нас увидят, и тогда уже никакой алиби не поможет. А моя боевая магия не очень хорошо подходит для скрытного вызволения пленников. А про нанесение тяжкого телесного полицейским я вообще молчу. Тут я вам не помощник. Я помогу, – коротко сказал Павел. Не стоит, я вытащу его сам, – сказал я. Нет, Владимир, погоди, – попросил Павел. Послушай, я ведь сказал, что за мной должок. Зачем тебе так рисковать? Я смогу временно ослепить их с помощью магии крови. Звучит не очень безопасно, подметил я. Клянусь своим именем, я не причиню никому вреда, твердо заявил Павел. Я научился контролировать свои силы. Магия крови не так опасна, если ей владеет искусный маг. Я еще далек от звания мастера, но я смогу, обещаю. Павла действительно, будто подменили, после всех его выходок. «Было безумное чудно наблюдать за таким поведением Мясникова. Но, как ни странно, даже с учетом моей осторожности, я был готов ему поверить, если он действительно изменился благодаря моему влиянию. Что ж, я дам ему шанс это доказать». «Хорошо, Павел», — кивнул я. «Тогда действуем по оговоренной схеме. Анастасий ставит стену изо льда, Павел дезориентирует полицейских, а я разбиваю оковы Быкова, и вытаскиваю его оттуда. «А мне что делать?» спросил Кофтонов. «Ну а ты, Алексей...» Я задумался. «Охраняй машину. Если появятся другие свидетели, прыгай за руль и уезжай отсюда. А мы сами выберемся». «Эй, это же моя машина!» буркнул Павел. «Лучше твою машину увезет Алексей, чем она окажется в розыске. Вот при таком исходе нас точно всех схватят». «Добро!» кивнул Кофтонов. Буду запасным игроком. Если появится подкрепление, я сразу дам вам знать. А сам сбегу». «Не сбежишь, Алексей, не путай», – поправил его я. «Это не проявление трусости, это часть нашей стратегии. И я на тебя рассчитываю». Алексей издал какое-то подобие боевого рыка и шлепнул себя по щекам. Должно быть, морально готовил себя к предстоящему. Павел начал тормозить. «Мы уже на месте», – сообщил он. Конвой проедет через 10 секунд. Я готов выходить на перерез. Давай, приказал я. Всем подготовиться, оплашать нельзя. Павел выдержал пару секунд и вновь вдавил в пол педаль газа. Машина сорвалась с места и вылетела из проулка на проспект. Глаза начало сжечь от ослепительного сияния полицейских огней. Настя, давай! Антарктива наполовину высунулась из окна машины и взмахнула руками, создав магический узор. Конвой начал тормозить в 50 метрах от нас, когда из асфальта с грохотом вырвалась массивная ледяная стена. Павел, следующая фаза, бежим! воскликнул я и выскочил из машины. Павел Мясников покинул водительское сиденье и рванул за мной. За ледяной стеной уже слышались хлопки дверей. Похоже, полицейские покинули свои автомобили и были готовы принять бой. Я схватил Павла за плечо и аккуратно повернул его лицом к себе. «Что такое?» — не понял он. «Помни о своем обещании», — решил повторить я. «Никакого вреда невинным людям. Ты справишься». «А ты еще сомневаешься», — усмехнулся Павел. Затем Мясников повернулся лицом к ледяной стене и закрыл глаза. Павел сосредоточился на своих ощущениях. Я почувствовал, как его восприятие коснулось меня, изучило мои сосуды. Мясников быстро отпрянул от моего тела и направил свою магию на ледяную преграду. Воздух вибрировал от разлившейся в нем магии крови. Павел тратил немыслимое количество маны. Главное, чтобы ему удалось обезвредить всех полицейских, если наши лица увидят хотя бы один всему конец. «А-а-а-а!» а послышался крик за стены. «Мои глаза! Мои глаза!» «Павел, ты что наделал?» – воскликнул я. «Расслабься, все хорошо!» «Не теряя концентрации», – ответил он. «Мужчина просто испугался резкой потери зрения. Я замедляю кровоток в их глазных артериях. Никакого вреда в этом им не будет. Но времени у тебя будет в обрез. Чтобы не нанести ущерба их здоровью, Я могу нарушить кровоток только на полторы минуты, не больше. «Этого мне хватит с головой», – кивнул я. «Дай знать, когда разберешься со всеми». Через мгновение послышались испуганные вопли всех участников конвоя. «Готово, отчет пошел!» – воскликнул Павел. «Действуй, Владимир!» Из его носа брызнула стройка крови. Парень напрягся не на шутку. Магия крови всегда требует жертв. Только ранее жертвой была психика Павла, а теперь собственная сила увечит его тело. Я пронесся сквозь ледяной коридор, который Антарктива тут же создала для меня, и оказался по ту сторону стены. Прямо на меня сразу же налетел полицейский и схватился руками за мой воротник. Его пустые глаза глядели куда-то мимо меня. «Кто здесь?» – рявкнул он. «Дерись со мной, как мужчина!» «Нет уж, драться с вами я не собираюсь». Я аккуратно сбросил с себя вцепившегося офицера и побежал. К машине, в которой держали декана Быкова. В нашем плане оставалась всего одна маленькая загвоздка. Стену перед конвоем мы создали, а вот за полицейскими машинами начала скапливаться пробка. Быстрым движением руки я накинул капюшон пальто, чтобы скрыть лицо от глаз гражданских. Половина времени уже на исходе, а я вцепился в кристалл, напитанный боевой магией, и резким рывком вырвал дверь полицейской машины. Скованный наручниками, Быков в ужасе смотрел на меня. Боюсь даже представить, о чем сейчас думал декан. Успокойтесь, Аркадий Сергеевич, я за вами, но не по вашу душу. Усмехнулся я. Мы вытащим вас отсюда. Белов, изумился он. Ты понимаешь, что творишь? Тебя же от стресса Быков даже забыл все нормы общения дворян. Стоило ему перевестись из декана в подсудимого, и мы тут же перешли на ты. Да не посадят меня, заверил Быкова я и крепким зарядом отражения разрубил магические наручники декана. «Все, Аркадий Сергеевич, меньше слов, больше дела! Бегом, за мной!» Декан шустро выскочил из машины, но, увидев снующих полицейских вокруг, резко затормозил. Его глаза вспыхнули молниями. В мой затылок ударила волна электрической магии. Похоже, декан решил воспользоваться тактикой загненной крысы и атаковать своих пленителей. Этого нельзя было допустить. Я бросился на Быкова и схватил его за плечи. Магии мой декан не жалел. Похоже, он собирался вырубить всех полицейских, а заодно и свидетелей одной ветвистой молнией. Из моих рук вырвался мощный поток отражения. Молнии в глазах Быкова погасли, и я почувствовал сильную слабость. Блокировать столь сильного мага – дело непростое, но мне все же удалось. «Ты! Ты что сделал, Владимир?» Испугался Быков, осознав, что его тело временно потеряло доступ к магии. «Полицейские ослеплены, не трогайте их!» – велел я. «Бежим за ледяную стену! Делайте, как я говорю, или я верну наручники!» Аркадий Сергеевич хоть и был ошарашен, но спорить со мной не стал. Мы пересекли улицу и добрались до ограды Антарктивой. И кто бы мог подумать, что все опять пойдет не по плану. Ледяная стена взорвалась. За секунду до взрыва в нее влетел какой-то снаряд. Я почувствовал вибрации магии огня. Среди полицейских был маг, значит, дворян все же берут на службу в правоохранительные органы. Кто же знал? Исходя из всего, что успел изучить, я считал, что полиция – обыкновенные простолюдины, что следят за другими простолюдинами. Но для поимки Быкова, судя по всему, было принято решение взять с собой одного мага. И это спутало нам все карты. Меня с деканом окружил густой пар. Неподалеку от нас послышался грозный крик. «Может, я вас и не вижу, ублюдки, но все еще слышу. Сожгу дотла каждого, кто двинется с места», — произнес маг-полицейский. «Никому из наших не двигаться. Не хватало еще, чтобы я вас поджег. Вот засранец». А огненный шар он пустил без предупреждения. Что-то не сильно его волнует судьба собственных товарищей. «Не знаю, что у тебя на уме, Белов», — начал Быков. «Но им нужно дать отпор. Нас хватит. Со мной уже все и так ясно. А тебе еще жить и жить. Зря ты пришел меня спасать». «Вот только не надо устраивать трагедию», — вздохнул я, попутно оглядываясь по сторонам. «Я вытащил вас не из доброты душевной. Мне нужно знать, почему вас подставили». Но об этом поговорим позже. Раздался вой двигателя. В туман ворвалась машина Павла Мясникова и в последний момент затормозила рядом с нами. Ох, чуть не сбил. Послышался глухой голос кофтонова, сидящего за рулем. Так и думал, что тебе нельзя доверить мою машину. Воскликнул Мясников с заднего сидения. Павел лежал на коленях у Антарктивы кажется, он не на шутку ослаб после трюка с ослеплением. И все-таки мое отражение творит чудеса. Даже из такого ублюдка, как Павел, мне удалось сделать порядочного человека. Хоть и непреднамеренно. «Я вижу!» — послышался крик одного из полицейских. «Я тоже! Окружаем их! Живо! Нужно оцепить улицу, пока они еще в тумане!» — приказал другой. Бесово в имя. «А вот это уже совсем хреново!» — выругался я. «В машину!» Но было уже поздно. Вся наша компания была сокрыта от глаз противников в облаке пара. Однако, судя по звукам шагов, полицейским уже удалось окружить нас. Теперь выкатить на машине не получится. Номера запомнят, да и задавить бойцов можем ненароком. «Зря ты пришел к нам на помощь, Алексей!» Отступив к машине, сказал я. «Теперь уже вы не сможете уехать. Лучше бы ты сделал все так, как я просил». «Прости, Володь!» – прошептал Куфтанов. «Я не смог бросить тебя!» И тут даже не стоит вопрос храбрости или трусости. Прости. Как я могу оставить своего друга и сбежать? Ох, Кофтонов, Кофтонов. Хороший же ты парень. Жаль только, что я понятия не имею, как вытащить тебя и всех остальных отсюда. «Павел!» — крикнул я. «На повторный трюк со слеплением сил не хватит!» «Могу попробовать!» — гнусаво прошептал он. Из его носа до сих пор струилась кровь. «Нет!» — воскликнула Антарктива. — Не получится, Владимир, не надо. Он меня уже всю кровью залил. Еще одно такое заклятие может его убить. Пару месяцев назад я бы даже обрадовался такой перспективе, но не сейчас. Нужно найти иной способ. А тем временем круг, который образовали вокруг нас полицейские, медленно смыкался. Еще минуту, и они окружат нас и машину Мясникова. Аркадий Сергеевич. «Что насчет вашей молнии?» – спросил я. «Я видел, как вы перемещаетесь по грозовым тучам. Сможете переместить нас?» «Я могу перемещать только себе, Белов», – сказал он. «Но сейчас я даже себя не смогу отсюда вытащить, поскольку ты каким-то образом выключил мою магию». «Вот и все. Если мы не хотим убивать полицейских, а мы этого делать точно не будем, ну, у нас вариантов для спасения больше не осталось». Единственное, что мне остается, оторвать номера машины Мясникова и свалить отсюда к чертовой матери. И даже так остается риск, что Павла вычислят. Значит, нужен другой способ, и он циркулировал в моей голове с самого начала. Если все пойдет не по плану, сдаться полиции и взять всю вину на себя. Сказать, что остальных я взял в заложники. Выбраться из оточения я всегда смогу. Но что будет с Беловым? «Я ведь подставляю свою семью не хуже, чем отец. Проклятие!» Я натянул капюшон так, чтобы мое лицо было невозможно разглядеть. «Всем оставаться на своих местах!» – велел я. «Я обезврежу противников, а после мы уедем. Других вариантов у нас нет». «Ты обезумел, Белов!» – воскликнул Быков. «Тебя схватят! Зря вы это затеяли, ребята. Ой, зря!» Я правда ценю, что вы пришли мне на выручку, но ваше старание бесполезно. Теперь схватят не только меня, но и всех нас. Не начинайте панику раньше времени, Аркадий Сергеевич, — попросил я. Лучше ждите, я устрою нам побег. Я медленно зашагал границам территории, окруженной паровым облаком. Из-за ледяной влаги в легких зарождался кашель, в голове мельтешили сотни различных тактик. Со мной столкнутся пять полицейских, и один из них – маг. Это совсем не сложно. Я одолел двадцать головорезов Серебрякова, выкосил весь сумрачный клан. Уж обезвредить пятерых полицейских мне под силу. Главная задача – не показать своего лица и не подпустить их к друзьям. Неожиданно я почувствовал, что за паровой завесой происходит что-то неладное. Нет. Там вообще ничего не происходит. Полицейские затихли. «И это странно. Может, они ждут, что я сам выйду? Готовит западню?» «Все равно странно. Интуиция подсказывает мне, что снаружи стало куда опаснее, чем было раньше. Отражение трубит о надвигающейся угрозе. Но что там, черт возьми, могло произойти за эти пять минут?» Я собрался с силами и выскочил из парового облака. Мои рефлексы обострились до максимума. Я был готов принять атаку с любой стороны. Даже огненный шар уже собирался отразить. Но мои намерения оказались безосновательными. Потому что снаружи не было полицейских. Они все сбежали. Сбежали вообще все, кто был неподалеку от места нашей облавы. Но почему? Я поднял взгляд на небо и нашел ответ среди неизвестных мне звезд. Жуткая сияющая луна на черном магическом небе. Твою ж мать, прошептал я, только этого нам не хватало. Мы оказались в эпицентре темного часа. С одной стороны, он стал нашим Спасителем. Угроза Фобов вынудила полицейских отступить. Даже огненный Мак скрылся, сверкая пятками, а вот только сам темный час не сулит нам ничего хорошего. Сначала придут фобы, а потом появятся члены светлого дня вместе с Пересветовым. Александр точно придет сюда, учитывая тот факт, что конвой с потенциальным убийцей его отца оказался посреди темного часа. — Народ! — крикнул я соратникам. — Все быстро залезли в машину! Готовимся гнать отсюда на всех парах! Я резко повернулся, чтобы тут же совершить последний рывок до автомобиля, но меня ждал неприятный сюрприз. Прямо за машиной Мясникова созревало громадное ядро темного часа, источник вторжения фобов. Такого большого разлома я еще никогда не видел. В черной дыре мигали звезды. Воздух заполнил запах темной магии, а в ушах запел нестерпимый гол. «Володя!» – закричал Кофтонов. Я не сразу понял, что заставило его так испугаться. Со стороны выглядело так, будто Алексей... Сдавал назад и вел машину прямо в эпицентр темного часа. Прямо в расщелину между мирами. — Стой, Леха, тормози, сзади! — крикнул я. — Не могу! Оно меня затягивает! — ответил Кофтунов. И вишенкой на торте этого нескончаемого безумия стал быков, взлетевший воздух у меня на глазах. Дика натянула в червоточину, и он ничего не мог с этим поделать. В его глазах застыл животный ужас. Такого страха я не видел даже тогда, когда мы с Пересветовым пришли заковывать дикана в магические наручники. Бросай машину! Ее уже не спасти!» — крикнул Павел, пытаясь выбраться из автомобиля. Но его будто примагнитило к сиденью. «Владимир, помоги!» — взмолилась Антарктива. «Если Анастасия затянет в темный мир, вся моя работа над ее магическими каналами пойдет псу под хвост. Учитывая, что натворила это скверное измерение с ее матерью, нет, этого нельзя допустить. Я рванул к своим друзьям. Когда я вцепился в капот машины Павла, ее уже затянуло в червоточину наполовину. Быков исчез. Должно быть, дикана унесло в темный мир. Будь я трижды проклят, час от часу не легче. Совсем не так я представлял спасение Быкова. Я уперся ногами в землю, тащил на себя машину, как только мог, попутно вливая в себя зелье силы, но все тщетно. А лица моих друзей уже скрылись за черно пеленой червоточины. Отпустить их и спасаться самому? Нет уж. Какой же из меня глава студенческого клана после этого? Какой же из меня охотник на темных магов? Я услышал скрежет шин. К месту облавы приближались машины светлого дня. «Отлично, ребята, как раз вовремя!» «А вот только спасать нас уже поздно. Кажется, на этот раз червоточину вам придется запечатывать без меня». И меня поглотила тьма. Мир перед глазами несколько раз перевернулся, и я упал на холодную землю, больно ударившись спиной. Из легких выбило последний воздух, что тут же отключило последние крупицы моего отражения. Силе Ордена нужен чистый кислород. Без него отражение не работает. Именно по этой причине я больше всего ненавидел стихийников, которые так любезно прятали от меня драгоценный воздух. То сжигали его, то разгоняли ветром. Так, не время для болезненных воспоминаний. Нужно собраться с силами и встать, пока местные обитатели не превратили меня в очередного дедушку Акима. Я открыл глаза... Причем открыть их удалось мне лишь благодаря смачным пощечинам Кофтунова. Похоже, я на короткое время потерял сознание. Фу -те. Опять растратил всю свою силу на то, что не следовало бы. Блокировка сил Быкова отняла всю энергию. Володя, слава богам, живой! Выдохнул Кофтунов. Я медленно присел и, прищурив глаза, смотрелся. Мир, что предстал перед моими глазами, заставлял даже меня трепетать от ужаса. Вот он, эпицентр тёмной магии, обитель страха, тёмный мир. Только выглядел он совсем как наш. Меня окружали разрушенные здания и поросшие красной травой улица. Я был в Санкт-Петербурге, Новый Ном. Нас вытянуло в другой мир, в одну из альтернативных реальностей. Из неё и питался магией наш мир. Машина Павла Мясникова дымилась. Сам Павел, держась за голову, медленно шагал к нам. Анастасия помогала ему не потерять равновесие. «Вы как целы?» – спросил я. «Как тебе сказать?» – почесал затылок Кофтунов. «Может, и целы, но живыми нам отсюда не выбраться». «Не спеши с выводами, ответил я. «Где Быков?» «Исчез», – простонал Павел. «Когда машина провалилась через червоточину, его здесь уже не было». «Чудесно». Вздохнул я. Вот это я понимаю, спасательная операция. За углом полуразрушенного здания раздался громкий вой. Что-то с чудовищной скоростью пронеслось мимо нас и схватило Антарктиву. Девушка не успела даже вскрикнуть. Случилось то, чего мне хотелось меньше всего. Анастасию утащили вглубь темного мира. Фоб! воскликнул повалившийся на землю Павел. Я даже разглядеть его не успел. О боже, нет! Прошептал Кофтонов, указав на небо. Я уже не знал, на что обращать свое внимание, повсюду царил хаос. Алексей указывал на черное небо, посреди которого красовалась ядовито красная луна. В чем дело, Алексей? спросил я. Луна, полная луна. Кофтонов схватился за сердце. Бегите отсюда, держитесь от меня подальше. От заявления Кофтонова у меня пробежали мурашки по коже потому что я почувствовал волну совершенно незнакомой магии. Но будь то этого было мало, за нашими спинами послышались шаги. Нас окружали фоба.